Глава 14. Елена или Тайны Мадридского двора. Суета, сует и всяческая суета. Вот что такое рабочий день заведующего подстанцией. Особенно, когда нет старшего врача, внезапно выбитого из строя обострением остеохондроза. Все приходится делать самой. Разбирать вчерашний день на утренней пятиминутке, в тысячный раз объяснять, что карты вызова следует писать аккуратно и с умом, что проведенное лечение и вообще все действия бригады должны соответствовать выставленному диагнозу, а диагноз должен логически вытекать из жалобы данных осмотра. Вот вы, Татьяна, пишете жалобы на боли в спине, никак не уточняя локализацию. Затем описываете совершенно здорового человека без каких-либо отклонений и ставите диагноз «нестабильная стенокардия». «А где, кстати, кардиограмма?» «Кардиограмму я не снимала». «Почему?» «Не видела необходимости, Елена Сергеевна». Пустой взгляд доктора Солодовник подтверждал, что его обладательница действительно не считает нужным снимать ЭКГ при нестабильной стенокардии. «И не девочка уже», — подумала Елена, глядя на Татьяну Солодовник. «Четырнадцать лет стажа, и не дура вроде, а вот...» «Нет, пора от нее избавляться. Хватит миндальничать. Объяснительную мне, пожалуйста, по поводу этого вызова». «Хорошо», — надулась Солодовник. Стоило только зайти в кабинет, как начались звонки. Разумеется, неприятный или попросту отвлекающий отдел. Приемное отделение 115-й больницы — жаловалась на 11-ю бригаду, не наложившую шину при закрытом переломе костей голени. Какая-то из поликлиник, Елена не разобрала номер, произнесенный скороговоркой, жаловалась на то, что скорая задолбала участковую службу своими активами. Примечание. Актив. Вызов участкового врача к больному бригадой скорой помощи. Конец примечания. Начальник колонны из Мос-Сан-Транса, в чем ведении были водители и автомобили, просил не создавать его подопечным жизненно невыносимых условий, потому что народ и так не горит желанием идти на эту собачью работу. — Каждому свое, Сорокин, — сухо ответила Елена, выслушав начальника колонны. — У меня тоже, и очередь из желающих работать у подстанции не выстраивается, и в последнее время такие кадры приходят, что плакать хочется. Так что своими раздолбаями ты меня не грузи. Сам справляйся. А не можешь, уходи из начальников в водители. Спасибо за совет, — обиделся Сорокин и отключился. Не успела Елена подумать о том, чем ей следует заняться в первую очередь, как позвонил директор регионального объединения, руководивший несколькими расположенными рядом друг с другом под станциями скорой помощи. Здравствуйте, Елена Сергеевна. Вне зависимости от ситуации, тон директора был приветлив и доброжелателен. «Как поживаете?» «Здравствуйте, Анатолий Сергеевич». «Как обычно, поживаем, работаем». «Проблемы есть?» Отвлекают телефонные звонки, чуть было не ляпнула Елена, но вовремя спохватилась. «Решаем в рабочем порядке», — ответила она. «Это радует. А у меня к вам несколько вопросов по списанию медикаментов». Странный человек, Анатолий Сергеевич Калинин. Есть у тебя вопросы по списанию медикаментов на подстанции, так задавай их старшему фельдшеру, который этими медикаментами ведает. Нет же, обязательно надо обсуждать эту тему с заведующей подстанцией. Тем более, что и вопросы явно не из крупных. Так, какие-нибудь «рабочие непонятки» в кавычках. Для того, между прочим, И особый человек выделен, чтобы заведующим не приходилось еще и медикаментами заниматься. Своих дел, как говорится, выше крыши, и у самого Анатолия Сергеевича в том числе. Бывают, конечно, региональные директора и похуже, но второго такого зануду, как Калинин, среди них не найти. Примечание. Подстанции скорой помощи города Москвы по территориальному принципу объединены в несколько региональных зон которые подчиняется непосредственно руководству станции скорой помощи в просторечии Центру. Конец примечания. Классический случай, когда уступать проще, чем вдаваться в объяснение причин. Я внимательно вас слушаю, Анатолий Сергеевич. Елена пододвинула к себе настольный ежедневник и одновременно стала просматривать перечень сегодняшних дел. Так и прокрутилась до половины второго, когда позвонила секретарь главного врача. Елена Сергеевна, центр беспокоит. Майя Константиновна ждет вас сегодня в 17 часов. По какому поводу? Приедете и узнаете. Секретарши больших начальников неизменно хамоваты и заносчивы. Положение обязывает. А можно узнать, Майя Константиновна? Малость заискивающе произнесла Елена, опасаясь, что на том конце сейчас повесят трубку. «Одну меня вызывает, Михаил Юрьевич, или...» «Одну!» — отрезала секретарша. «Всего хорошего!» Елена положила трубку и погрузилась в раздумья. Сказать, что вызов к главному врачу был не кстати, это еще не сказать ничего. Через час-полтора ей надо было быть в больнице у Данилова для какой-то важной встречи с лечащим врачом. Вовка определенно что-то надумал, даже попросил привести ему руководство по психиатрии, причем попросил намеком, явно не желая, чтобы его поняли окружающие, скорее всего, постовые медсестры, ведь он всегда звонит с поста. При мысли о Данилове на душе сразу же становилось тревожно. Тому было много причин, и непонятные даниловские метания из специальности в специальность, и разлад в отношениях, И вся эта мрачная история, приведшая к госпитализации в психиатрическую больницу, в том, что Данилов не сумасшедший, Елена не сомневалась, слишком хорошо она его знала. Но в то же время и не могла отрицать того, что определенные проблемы с головой у Данилова все же есть. И не в посттравматической энцефалопатии, скорее всего, тут дело а в Вовкином чисто подростковом максимализме и категоричности суждений. Какая-то часть его так и не смогла повзрослеть, остановившись в своем развитии на 14-летней или максимум 15-летней отметке. С мужчинами так нередко бывает. И когда подросток в Данилове брал верх, то... Ах, как же хорошо, что она тогда успела! Прямо кольнула в сердце и сорвала с места. Надо ехать. Ехать быстрее, как можно быстрее. Надо уже сейчас быть там. Привыкнув доверять своей интуиции, она сорвалась и помчалась в Карачарова. Даже не сомневалась, что очень надо. А когда увидела веревочную петлю, чуть в обморок не упала. Елена не раз спрашивала себя. А не лучше бы было забрать Данилова, не вызывая скорую?» И всякий раз отвечала на этот вопрос отрицательно. Нельзя было так поступать. Никак нельзя. Ведь возможности обеспечить наблюдение за Даниловым она не имела. «Нанять сиделку?» «Смешно. Вовка ее тут же выгонит. Взять отпуск и сидеть с ним самой?» «Да он убежит, с него останется. Нет, как ни крути, а госпитализация – это лучший выход. Даже и не лучший, а единственно верный. Если сейчас поехать в больницу, то в самом лучшем случае можно опоздать к главному врачу на полчаса, не меньше. И то только в том случае, если на все про все в больнице отвести минут 20, не больше. Как на общение с Вовкой, так и на разговор с врачом и бросить машину у больницы – а на Сухаревку отправиться на метро, чтобы не застрять где-нибудь в пробках. Не вариант. К главному врачу нельзя опаздывать ни на минуту. К нему обычно приезжают минут за десять до назначенного времени. Все сотрудники давно уже усвоили, что опоздание Михаил Юрьевич воспринимает как личное оскорбление и никаких оправданий слушать не желает. «Я могу смириться с чем угодно, кроме опозданий и вымогательства». Любит повторять главный врач. Опоздания, вернее, их отсутствие, давно стали на скорой культом. Самые главные отрицательные показатели, грозящие любому из заведующих и старших врачей серьезными неприятностями, вплоть до лишения должности опоздания или простой вызова. Примечание. Простой, задержка передачи принятого вызова бригаде. Конец примечания. Попробовать попросить Маю Константину перенести аудиенцию. Лучше уж сразу приехать с заявлением на увольнение, а в семь часов этой Тамары и Санны, которую так ненавидит Вовка, уже не будет на месте. Да и свидания у них там ранние, не так, как везде. Что ж, значит, надо позвонить в ординаторскую и попросить передать Данилову, что ее приезд переносится на завтра что информацию передадут по назначению, Елена не сомневалась, какие бы там у Данилова ни сложились отношения, но не до такой же степени, в конце концов. Хотя насчет Тамары и Санны, Вовка, скорее всего, прав. Есть в ней что-то такое отталкивающее, и во взгляде, если присмотреться, и в манере разговора, если прислушаться, покровительственно равнодушное, что ли. А так... На вид довольно интересная женщина с огоньком. В ординаторской долго никого не было, лишь с третьей попытки удалось дозвониться. Флегматичный женский голос, заметно растягивая ударные гласные, сказал: "Второе отделение и пообещал сейчас найти Тамару Александровну". Не прошло и минуты, как Елена услышала деловито-официальное Безменцева у телефона. Здравствуйте, Тамара Санна. Это жена Данилова из шестой палаты. В больнице Елена всем представилась с женой. Так проще, да и в сущности правильней. Свидетельства о браке никто не спрашивает. А у жены пациента прав по-любому больше, чем у подруги. Здравствуйте, Елена. Голос Тамары Санны чуть потеплел, или просто так показалось. Если можно, недолго, а то я занята. Да — Да-да, конечно. Передайте Данилову, что сегодня я приехать к нему не смогу, но завтра буду точно. — Я думаю, что вам не стоит торопиться с посещениями. У вашего мужа сегодня случилось обострение, и мы перевели его под постоянный надзор. Свидания ему сейчас категорически не показаны. — А что случилось? От волнения у Елены перехватило дыхание. «Какое обострение! Почему?» «Как выяснилось, ваш муж целенаправленно саботировал лечение, не пил таблетки, а выбрасывал их. В результате ему стало хуже. Сегодня утром он набросился на медсестру в коридоре». «Как набросился?» — ахнула Елена. «Хотел ударить?» Точно не могу сказать, но инцидент имел место. Мы провели с ним успокаивающую беседу, во время которой разъяснили необходимость строгого соблюдения назначенного лечения. Тамара Санна говорила так, словно читала историю болезни. Провели беседу, разъяснили необходимость строгого соблюдения назначенного лечения. Небось, сидит сейчас и дневники в историях, пишет. В итоге... Он попытался самовольно уйти из отделения, впал в буйство в коридоре и в результате был помещен в надзорную палату. А что вы там с ним делаете? Елене представился Данилов, завязанный в смирительную рубашку со свежими следами побоев на лице. Он спит под наблюдением опытной медсестры. Ото Лино лянголог его уже осмотрел. А при чем здесь? О, ториноларинголог! Во время буйства ваш муж ударился носом о пол. Ничего страшного, не волнуйтесь. Сама ты, оказавшись на моем месте, наверное, бы не волновалась, с неприязнью подумала Елена, но спросила другое. А как долго он там пробудет? Не люблю строить прогнозов. Звоните завтра, примерно в это же время. Возможно, я смогу сказать что-то более определенное. До свидания. «До свидания!» «Ну и день сегодня!» «Бедный Вовка! Черт его дернул буйствовать! Должно быть, медсестра сказала ему что-то обидное или даже обругала!» Потянула на люди!» «Нахождение в обществе дисциплинирует, а то того гляди разрыдаешься!» Елена посмотрелась в зеркало, оценивая свой внешний вид, сочла его сносным и направилась в диспетчерскую, в расстроенных чувствах, позабыв запереть на ключ дверь своего кабинета. Из диспетчерской в гараж, из гаража к старшему фельдшеру. Тут его сестра-хозяйка начала вопить, что у нее украли две новые простыни. Обычный рабочий день, суматошный и бестолковый. Пообедать так и не дали. — Ничего, перехвачу что-нибудь по дороге, — решила Елена, — выезжая из подстанции за полтора часа до встречи. Перед разговором, который вне всякого сомнения должен был оказаться важным, следовало отвлечься от суеты, собраться с мыслями и прокачать в кавычках возможные варианты. Все это очень хорошо получалось у нее за рулем. Едешь себе и вместо того, чтобы слушать радио, думаешь. Вариант первый. Он же самый невероятный. Михаил Юрьевич пленился ее очарованием и решил закрутить служебный роман. Елена потянулась, чтобы увидеть свое лицо в зеркале заднего вида, и в целом осталась довольна. «Есть еще порох в пороховницах», — как говорил Гоголевской Тарас Бульба. «Но? Навряд ли главный увлекся ею. Не в его правилах. Михаил Юрьевич — карьерист старой закалки». И роман с кем-то из подчиненных для него табу. Слишком уж много неожиданностей таит в себе подобная связь. Правда, поговаривают, что в больнице, которой Михаил Юрьевич руководил до прихода на скорую, у него была постоянная пассия с одной из кафедр. Но сказать можно все, что взбредет в голову. Ее вон тоже подозревают в связи с Калининым, даже какие-то подробности рассказывают. Смешно. Ладно. Любовь и вся прилагающаяся к ней морковь отпадает. Что еще? Вариант второй недостатки, упущение, нарушения. Проколы, одним словом. Проколы есть у всех, и она не исключение, но... Кажется, за последние месяцы ничего из ряда вон выходящего не было. Показатели? Так вообще лучшие по региону. Комиссия из департамента была, осталась довольна госнаркоконтроль разок нагрянул с проверкой, ничего не нашел. Да и вообще... Да, были две довольно резонансные жалобы в департамент, от выжившей из ума старухи, как на грех оказавшейся чьей-то там первой учительницей, и от отставного подполковника с чудесной фамилией Разгильдяев. Старуха жаловалась на то, что скорая не приезжает к ней на вызовы. Спасибо, Соседям по лестничной площадке подтвердили приезды и даже со временем не напутали. Хорошо, что во всех трех остальных квартирах на этаже жили пенсионерки, верные члены братства подслушивающих, подглядывающих и вынюхивающих. С отставного подполковника Разгильдяева бригада вымогала деньги за госпитализацию. Денег подполковник не дал, и в результате вместо своего родного госпиталя оказался в приемном 168 больницы местной так называемой Кузницы здоровья. Там он закатил скандал. Мочекаменная болезнь она вообще взвинчивает нервы. Ушел под расписку и с ближайшей троллейбусной остановки снова вызвал скорую, надеясь на этот раз оказаться там, где хотелось. Наивный подполковник. Вторая скорая тоже с Елениной подстанции доставила его все туда же, в приемный покой 168 больницы. Скрюченного, взвинченного и орущего уже не столько от ярости, сколько от резка усилившейся боли в пояснице. Камень пошел помочь мочеточнику, и Разгильдяеву не осталось ничего другого, как соглашаться на госпитализацию. Лежа в ненавистной ему больнице, Разгильдяев занялся творчеством, Писал жалобы, очень яркие и эмоциональные, во все инстанции, куда только было возможно. В Департамент здравоохранения, в Министерство, в Прокуратуру, в ГУВД, в Городской совет ветеранов и Общество защиты прав потребителей, которое тут было совсем ни при чем, в редакции нескольких газет. Не написал разве что в Международный суд ООН в Гааге, да в Министерство культуры. Обида была велика, свободного времени много, вот человек и старался. Обе бригады насмерть стояли на том, что не могли вести человека со столь сильной почечной коликой через всю Москву, да еще в час пик. Тяжесть состояния подтверждалась не только записями в обеих картах вызова, но и данными первичного осмотра из истории болезни. Вымогательство денег доктор Старчинский начисто отрицал. «Да я ему просто сказал, козлу этому, что далеко его не повезу даже за деньги», возмущался Старчинской, и объяснил, почему. «Лучше всего вообще не произносить на вызове слова «деньги», «рубли», «доллары», «евро» и все прочее, которые можно истолковать превратно», заметила Елена. Старчинский написал объяснительную. Елена в письменной форме ответила всем, кто проявил интерес к случившемуся, и на том дело заглохло. Нет, ругать ее не за что. Во всяком случае, вызывать для этого главный врач точно не стал бы. Здесь что-то другое. Вариант третий, он же самый приятный, неожиданное повышение. Может быть, главный недоволен кое-кем из региональных директоров, хотя бы Гоманцом или свиньиной, которых в последнее время склоняет на каждом собрании, и решил присмотреться к ней? Тоже маловероятно. Слишком недолго она заведует подстанцией для такого взлета. Тогда что? Задумчивости Елена свернула не туда, на Таганской площади, и спохватилась, только проехав пару километров по набережной. Хорошо, хоть укатила недалеко, и времени потеряла самую малость. Больше вариантов не было. Совершенно фантастические, вроде того, что в кабинете главного врача ее будут поджидать корреспонденты с какого-нибудь гламурного журнала, желающие проинтервьюировать лучшую из заведующих подстанций, Елена не рассматривала. Она была слишком взрослой для того, чтобы верить в сказки, и слишком занятой, чтобы тратить на них свое время. С первой же попытки, втиснув свою нексию в единственный свободный просвет, Елена вытащила из сумки мобильный, странно, что за всю поездку не было ни одного звонка, и позвонила сыну. Выслушав доклад о том, что у Никиты все в порядке, она предупредила его, что будет поздно, и услышала в ответ заверение в полнейшем и абсолютнейшем благоразумии. Посмотрелась в зеркало, мазнула помадой по губам, пригладила миниатюрной щеткой немного растрепавшиеся волосы. Нет, насколько же короткая прическа удобнее длинной. И осторожно, чтобы не ударить постоящий рядом мазде, открыла дверцу. На часах было без двадцати пять. Елена подумала о том, не заглянуть ли к знакомым на центральную подстанцию, но отказалась от этой идеи. Времени мало. Если гостеприимный заведующий Якубов усадит гостю пить кофе с шоколадкой, то к главному она наверняка опоздает. Кофе с шоколадкой подождут, хотя бы до окончания аудиенции. Все равно Якубов сидит в своем кабинете до поздна, не торопясь домой. Видимо, его супружеские отношения оставляют желать лучшего. Секретарша Мая Константинна перекрасилась и стала похожа на Мальвину, девочку с голубыми волосами. Хороша мальвина, с кинжальным взглядом и каменным лицом. Уголки губ всегда опущены к низу, подбородок слегка выдвинут вперед. Слова не произносит, а цедит. Впрочем, может и швырнуть словом, как камнем. Прозвище у Майи Константинны было знаковое, очень ей подходящее. Мегера Гарпиевна. Майя Константинна пришла в центр еще при Катаеве. Том самым, который очень умно в кавычках, объединил скорую медицинскую помощь с неотложной и даже защитил диссертацию на эту тему. Уже лет двадцать хотят разделить обратно, да все руки не доходят. Майя Константиновна пересидела уже не одного главного врача и явно надеялась пересидеть и нынешнего. В приемной больше никого не было. Михаил Юрьевич работает с документами, Поделилась информацией Майя Константинна, относившаяся к Елене не то чтобы с симпатией, но во всяком случае без неприязни. Елена кивнула и уселась на один из стульев, заново перебрала в памяти события последних месяцев, попыталась угадать, мог ли кто-то из коллег написать на нее какой-нибудь несправедливый донос, и так увлеклась подбором вариантов, что не услышала скрипучего «Проходите ваше время!» Выждав несколько секунд, Майя Константиновна повторила уже громче. "Михаил Юрьевич ждет!» «Извините!» Елена вскочила со стола и метнулась к двери, чувствуя себя под строгим взглядом секретарши, провинившейся школьницей. Главный врач сидел за столом и читал какую-то бумажку, которую держал в руках. Завидев Елену, он положил лист на стол текстом вниз. «Секретность! Секретность!» Еще раз секретность и встал. «Здравствуйте, Елена Сергеевна!» – зарокотал начальственный бас. «Садитесь!» Рука главного врача указала на ближний к нему стул из шеренги, выстроившейся вдоль длинного совещательного стола. Наблюдательная Елена подметила, что у главного врача новая мебель, более массивная на вид, нежели прежняя. Новые стулья, впрочем, были не лучше старых, такие же неудобные, не дающие мышцам спины расслабиться. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Елена села и выжидательно посмотрела на начальство. Главный врач тоже сел в свое кресло, размерами напоминающее трон, но начинать разговор не спешил. Переложил с места на место лежавшие на столе папки, пододвинул поближе к себе малахитовый письменный прибор, Долго протирал салфеткой очки, прежде чем вернуть их на свой крупный мясистый нос. Вообще-то, главному больше были бы к лицу массивные оправы, но он почему-то отдавал предпочтение тонким, почти невесомым. — Хватит строить предположения, — одернула себя Елена. — Сейчас он сам скажет, зачем вызывал. — Как идут дела? — наконец-то произнес главный врач. — Нормально, Михаил Юрьевич. Елена внутренне подобралась. — Стараемся. — Я в курсе, что вы стараетесь, Елена Сергеевна, — кивнул главный врач. — Показатели у вас неплохие, да и отзываются о вас хорошо. — Рада стараться, — изобразила лицом Елена. — Вы сами-то нацелены на дальнейшую карьеру? Главный врач явно демонстрировал свое расположение к подчиненной намерены расти дальше. Елена насторожилась. Если главный с самого начала стелет так мягко, то надо держать ухо востро. Все эти начальственные поддавки в кавычках всегда оборачиваются какими-нибудь проблемами. Одного моего намерения недостаточно. Скромность никогда не бывает лишней. — Главное, чтобы руководство сочло меня способной нести большую ответственность. — Хороший ответ, — одобрил главный врач. — Правильно расставляете приоритеты. А то был у меня недавно один старший врач из второго региона с претензией по поводу того, что он на десять лет застрял старших, хотя давно должен был бы стать заведующим. Михаил Юрьевич многозначительно помолчал игрой густых бровей подчеркнув безосновательность и вопиющую бестактность подобных претензий. «Действительно», — подумала Елена, знавшая благодаря сарафанному радио, чем закончилась вся эта история, «это ж надо было додуматься до такой глупости, как качать права главному врачу». «Мы поговорили и сошлись на том, что он действительно засиделся в старших врачах, но в заведующие подстанции все равно не годится. Не то мировоззрение. Он понял меня и написал заявление об увольнении. Еще бы не понял, усмехнулась про себя Елена. Вечное древнее правило или уходи по собственному, или тебя уйдут в кавычках по статье. В чем секрет моих административных успехов? Прищурился главный врач. Успехи у него были, причем немалые. Организаторские способности, помноженные на твердую волю, способны творить чудеса. «Вы умеете правильно подбирать кадры», — улыбнулась Елена. «Скажем так, я умею окружать себя вменяемыми людьми», — поправил главный врач. И в вас, кстати говоря, я тоже вижу не только грамотного и компетентного, но и вменяемого сотрудника. Прекрасный потенциал для карьерного роста, лучшего и желать нельзя. Елена поняла, что главному врачу от нее что-то требуется, иначе не стал бы он тратить столько своего драгоценного времени на похвалы. Все давно выучили наизусть в числе его любимых фраз и такую — «Не ждите от меня похвал за добросовестную работу. Если не критикую, значит, все нормально». Буйное воображение нарисовало картину соблазнения. Главный велит Майе Константине принести кофе с пирожными, а затем пересаживается на соседний стул, берет за руку и, проникновенно глядя в глаза, Рассказывает о своем одиночестве и просит стать его другом. Дальше, как положено, ужин в какой-нибудь псевдоэлегантной харчевне под коньяк, или, скорее всего, шампанское, традиционный напиток разврата, и на финише недолгий секс двух уставших за день людей на смятых простынях в какой-нибудь дежурной в кавычках квартире. Или Михаил Юрьевич любит делать это на одной из своих дач? Впрочем, какая разница? Во-первых, главный врач совершенно не в ее вкусе, а во-вторых, карьера через постель — это не ее стиль. Впрочем, главный врач не торопился ни с кофе, ни с признаниями. Вместо этого он перевел разговор на регион, в который входила подстанция Елены. «У вас один из самых сложных регионов Москвы!» В голосе Михаила Юрьевича зазвучали нотки сочувствия. «Но тем не менее вы справляетесь. Кстати, Елена Сергеевна, какого вы мнения о Калинине?» «Анатолий Сергеевич хорошо справляется», ответила Елена, поначалу приняв этот вопрос за проходной, заданный между делом. «Однако дело обстояло совсем иначе. «Я знаю, что он хорошо справляется, Елена Сергеевна», слегка раздраженно ответил главный врач. «Я спрашивал ваше личное мнение и не ожидал, что услышу в ответ дежурные слова». «Проверка на вшивость, в кавычках, то есть на вменяемость или что-то другое?» «Знаете, Михаил Юрьевич?» Елена тщательно подбирала слова, чтобы ее ответ не звучал обидно. Я нахожусь с Анатолием Сергеевичем в отношениях начальник-подчиненный и не могу судить ни о чем, кроме того, хороший он руководитель или нет. Так вот, Анатолий Сергеевич хороший руководитель, несмотря на свою относительную молодость». «А недостатки?» «Недостатки у него есть», — настаивал главный. «У всех есть недостатки», — улыбнулась Елена но если они не мешают работать, то их можно не замечать, не так ли? — Замечать надо все, — нахмурился главный врач. — Жаль только, что многое мы замечаем не сразу. — Это не проверка, а прямой подкоп под Калинина, — догадалась Елена. Настроение сразу испортилось. Худшее из участей угодить между двух жерновов, иначе говоря стать пешкой в шахматной партии двух своих начальников. Пешки, знаете, легко жертвуют. Елена не ошиблась. Михаил Юрьевич действительно хотел избавиться от Калинина. Причин было несколько. Во-первых, тот был не своим, любовно выращенным или присмотренным, а посторонним, чужаком. Да еще не просто чужаком, а чужаком опасным. Молодым, толковым и очень ретивым, по своей собственной классификации сотрудников Михаил Юрьевич называл таких антигенами в кавычках и всячески старался поскорее от них избавиться. Избавлялся умело, но однажды не просчитал расклад до конца и пострадал. Пришлось спуститься на несколько ступеней вниз, а то ведь уже мог бы руководить не скорой помощью а департаментом. Ничего, еще не вечер, еще совсем не вечер. Калинина ему сосватали, в кавычках, из министерства. Позвонил заместитель директора одного из министерских департаментов и попросил пристроить хорошего парня из области в Москве. По разговору можно было догадаться, что речь идет не о близком родственнике, но и не о совершенно постороннем человеке, не о так называемой седьмой воде на киселе пристроить ненадолго на какой-нибудь более-менее значимый пост а немного погодя через год-два его заберут в министерство лезть с уточнениями было неловко а тут как раз освободилось место директора одного из регионов прежний уехал на постоянное жительство в Израиль Михаил Викторович пристроил хорошего парня И только через три месяца осознал, какой промах он допустил. Помимо заигрывания с подчиненными в стиле демократичный молодой руководитель, в кавычках, Калинин обнаружил сильную, просто маниакальную страсть к публичным выступлениям и интервью. Обстоятельно рассуждал о недостатках намечал пути их исправления, не чурался обсуждения глобальных проблем, всякий раз подчеркивая, что движет им забота о людях, как о пациентах, так и о сотрудниках. Многие из так называемых выездных клюнули на приманку и чуть ли не влюбились в нового начальника, обещавшего улучшить подстанционный быт, вернуть канувшие в небытие льготы и прочее, и прочее. Но уж когда Калинин демонстративно на показ Отстоял, в кавычках, от выговоров бригаду, обвиненную в халатности, доказав, что врачи фельдшерс работали правильно, его популярность в низах взлетела до небес. Михаил Юрьевичу стало ясно, что расчетливый и дальновидный карьерист готовит себе стартовую площадку, причем местного, скоро помощного масштаба. Тому, кто собрался продвигаться в министерстве, «Не надо тратить время и силы, зарабатывая хорошую репутацию, на скорой помощи. Нет. Прыткой директор региона определенно метил в главные врачи». Вывод напрашивался сам собой. «Новый светоч, в кавычках, следовало погасить, причем грамотно, так, чтобы комар носа не подточил. И лучше всего начать процедуру гашения чужими руками. Так?» чтобы со стороны вмешательство главного врача выглядело бы вынужденным, а его действия единственно возможными. Ну и, конечно, обставить все так, чтобы щенок принес в зубах заявление об увольнении по собственному желанию или о служебном переводе куда-нибудь подальше. Михаил Юрьевичу потребовался толковый ассистент из подчиненных Калинину заведующих подстанциями. Толковый и преданный Трижды перебрав все кандидатуры, он остановил свой выбор на Елене Новицкой. Правда, ходили слухи о ее любовной связи с Калининым, но тщательная так называемая внутриведомственная проверка их не подтвердила. Елена прежде всего привлекала главного врача отсутствием связей наверху. Он по опыту знал, что те, кто делает карьеру самостоятельно, рассчитывая только на собственные силы, никогда не упустят возможности заручиться чьей-то высокой поддержкой. Вдобавок, Новицкая и впрямь неплохо справлялась с работой. Такую можно и на регион посадить, только не сразу. Чтобы нитки, которыми была шита многоходовая композиция по устранению опасного соперника, не бросались бы в глаза. Обострять отношения с министерством не хотелось уступать кому-то свой пост тоже. Если уж уходить, то только на повышение, а как иначе. Здесь же пахло не повышением, а зачисткой, в кавычках, снятием за разные грехи, как реальные, так и мнимые. Чаще всего именно так освобождаются нужные места. Стоило прочесть одно-два интервью Калинина, как становилось ясно, что ничего хорошего ждать нельзя. Доверчивость наказуема так же, как и легкомыслие и неосторожность. Анатолий Сергеевич изрядно взорвался. Михаил Юрьевич заговорил в своей обычной деловой манере. Его надо поставить на место, а если точнее, я намерен от него избавиться. Вы видите, Елена Сергеевна, что я говорю с вами откровенно? Не напуская туману и не ходя вокруг да около. Я уверен, что вы не только сохраните все сказанное в тайне, но и оцените мое доверие и сделаете правильные выводы. Последовала выжидательная пауза. Я постараюсь, пообещала Елена, я очень на вас рассчитываю, Елена Сергеевна. Так же, наверное, как и вы на меня. Елена не стала разуверять главного врача, и это было воспринято как выражение согласия, пусть даже и молчаливого. «Ставлю задачу. Мне нужны сигналы от вас. Официальные, я подчеркиваю, сигналы, касающиеся Калинина. Сигнал может быть любым, это уже на ваше усмотрение. Главное, чтобы он вынуждал меня принять меры». Административные меры, меры, в результате которых Калинину придется уйти. Все с вами ясно, Михаил Юрьевич, подумала Елена. Вы хотите на всякий случай остаться в стороне, а меня вынуждаете лить грязь на непосредственного начальника. Хорошая позиция, если у вас, как говорится, не выгорит в кавычках, так я окажусь по уши в дерьме, а на вас и капли не попадет. Это вот, чтобы он вынуждал меня принять меры, выдает вас с головой. Главный врач расценил ее колебания как начало торга. — Я ничего не забываю, Елена Сергеевна, — веско сказал главный врач, — ни хорошего, ни плохого. Те, кто помогает мне, могут всегда рассчитывать на мою помощь и наоборот. Слова «и наоборот» прозвучали так, словно были отлиты из стали. «Конечно же, я не смогу сразу назначить вас на место Калинина, иначе ваша активность может быть превратно истолкована там», Михаил Юрьевич указал глазами в потолок. «Но за год вы станете директором одного из регионов, мое слово. Если вам принципиально остаться на своей территории, вы на ней останетесь». Я давно подумываю ввести ротацию руководителей. Думаю, это улучшит работу. Свежий, не замылившийся взгляд, новая метла и так далее. Так что, куда пожелаете, туда и сядете. — В директорское кресло или в лужу, — докончил взглядом главный врач. — Эк тебя приперло, — подумала Елена, — коль раздаешь столь щедрые авансы вы можете мне верить елена сергеевна зазвонил и замигал лампочками телефонный пульт стоявший по правую руку от главного врача гучков сказал главный в снятую трубку хорошо завтра с утра обсудим извините елена сергеевна хоть моя константиновна и следит за тем чтобы нам не мешали но тем не менее разве я не понимаю михаил юрьевич улыбнулась елена вы все «Поняли?» — с напором на слово «все», — спросил главный врач. «Я все поняла», — в том же стиле ответила Елена. «Но боюсь я не тот человек, который вам нужен». «Почему?» — удивился главный врач. «Неужели я в вас ошибся, Елена Сергеевна?» «Дело в том, Михаил Юрьевич, что на деле мне обвинить Калинина не в чем». Он достаточно компетентный руководитель, может быть излишне склонный вникать во все мелкие детали. По лицу главного врача пробежала судорога, столь быстрая, что Елена ее не заметила. Но это ведь скорее достоинство, чем недостаток. А в чем я могу его обвинить? Заявить, что он хотел меня изнасиловать в своем кабинете? Нет. Вы меня не так поняли, Елена Сергеевна, покачал головой главный врач. Я же не призываю вас обвинить Калинина в уголовщине и засадить его за решетку. Что мы, звери какие-то? Совсем нет. Мне нужны факты административного характера, что ли, требующие исключительно административных мер и целиком укладывающиеся в рамки трудового, а не уголовного кодекса. Ну а какими должны быть эти факты решать вам? Я уверен, что вы справитесь с этой задачей, ведь главный врач полностью и всецело на вашей стороне. Но... «Не спорьте!» «Не бывает идеальных начальников, точно так же, как не бывает идеальных подчиненных. У каждого есть свой скелет в шкафу, как говорят англичане. У каждого есть за что зацепиться. Подумайте, присмотритесь, просчитайте ходы. Я вас не тороплю, хотя, конечно, терять время попусту тоже не хочется. Но две недели вам дать могу». Михаил Юрьевич перелистал свой необъятных размеров подстать столу «Еженедельник», и сделал ручкой пометку на одной из страниц. Такие вопросы с кондачка не решаются. Цитата из старой комедии, главный врач явно хотел разрядить обстановку напоследок. «Идите, Елена Сергеевна, спокойно все обдумайте. Я уверен, что вы найдете возможность и не одну». Михаил Юрьевич, Елена Сергеевна!» Главный врач откинулся на спинку кресла. «Я прекрасно понимаю, что вы ошарашены открывшимися перед вами перспективами». «Да уж, блистательная, надо сказать, перспектива. За каких-то три года из старших врачей в директоры регионов», — подумала Елена. «Поэтому я даю вам две недели». «Две недели», — главный врач постучал пальцем по циферблату своих наручных часов. В часах Елена разбиралась плохо но у главного они явно были не из дешевых. До свидания. Когда твой начальник поднимается из своего кресла и протягивает тебе руку для прощального рукопожатия, скрепляющего ваш так и незаключенный тайный союз, не остается ничего, как встать, пожать его руку, произнести прощальные слова и уйти. Всего хорошего, Елена Сергеевна. Неожиданно ласково сказала Майя Константинна. Оказывается, она умела не только скрипеть, как несмазанный механизм, но и ворковать, словно голубица. Что ж, ход ее мыслей понять можно. Если сотрудник столько времени проговорил с шефом тет-а-тет, -тет, то с ним лучше быть в хороших отношениях, а то ведь пенсионерку, как и ребенка, всякой обидеть может». «До свидания, Майя Константинна!» Так же ласково ответила Елена и только по выходе в коридор позволила себе улыбнуться. «Тайны мадридского двора» или «В плену дворцовых интриг» память связала воедино название двух старых фильмов. «Ну, Михаил Юрьевич, ну удивил! Да что там удивил? Поразил наповал! Рассказать Вовке так не поверит, Впрочем, о таком лучше никому не рассказывать. По дороге домой Елена, не торопясь, прикидывала, куда она сможет уйти со скорой так, чтобы не потерять в деньгах и не работать ночами. Она прекрасно понимала, что в случае отказа ей придется уходить с работы, и чем раньше, тем лучше.